Комментарии для любознательных. Дом А. П. Сытина. В Сытинском переулке стоит деревянный дом на белокаменном фундаменте конца 17 века, принадлежавший капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Особняк был построен в 1804-1806 годах и чудом уцелел в пожаре 1812 года. Здание богато украшено, но даже колонны и лепнина полностью деревянные. По бокам дома были устроены два флигеля, из которых сохранился только левый, сильно перестроенный. В 1980-х годах из особняка Сытина расселили коммунальные квартиры, здание отреставрировали и в нем разместились коммерческие компании.